Домашний капитан Отец — высоченный, пышно-курчавый блондин. Это невероятно работоспособный человек. Он не знает, что такое усталость. Зато, наработавшись, он может выпить целый самовар. Движется он быстро и говорит громко. Когда папа, рассердившись, кричит иной раз на бестолковых пациентов «Хуторян», то мы всегда боимся, как бы больные не умерли со страху. Мы бы на их месте обязательно умерли. Но кроме того, папа очень веселый человек. И бывает так. Придет к нему больной, у которого в грудях як огнем пече. А через несколько минут забудет про грудь и хватается за живот. Заболел от смеха. А когда отец начинает грохотать сам то кошка стремглав бросается под буфет и в аквариуме идет зыбь. к ужасу Аннушки он выносит маму к обеду на руках он ставит ее на пол и говорит вот не приехала много веселых слов знает отец жри дорожу пачкой говорит он нам за обедом эй вы братья разбойники кальдонцы бальвонцы подберите нюня и ущемляет наши носы между указательным и средним пальцами. И это у него собезьяничал швамбранский царь манеру говорить кучеру «Дуй их хвост и в гриву». Иногда, упорно отстаивая новую койку для общественной больницы, он выступает на волосных сходках. А сход богатей и хуторяне сыто бубнит «Не треба». Потом в газете «Саратовский вестник» Обязательно описывается, как господин старшина призывал господина доктора к порядку, а господин доктор требовал занесения в протокол слов господина Гутника, а господин Гутник на это... Отец знаком со всей слободой. Нарядные свадебные кортежи почти всегда считают долгом остановиться перед нашими окнами. Цветистая кутерьма окружает тогда наш дом. Брешка засеяна конфетами, их швыряют пригоршнями с саней в толпу. Сотни бубенцов брякают на перевитых лентами хомутах. На передних санях рявкает среди ковров оркестр. И пляшут, пляшут прямо в широких санях с лентами и бумажными цветами в руках багровые визжащие свахи. А еще вспоминали об и такое — В Слободе прежде шибко хулиганили. «Фулиганы», как называли их покровчане, были пожилыми семейными людьми. От хулиганов этих в Слободе не было житья. Полиция бездействовала. Жители решили действовать сами. Был составлен список самых матерых разбойников. По этому списку адресов толпа шла из улицы в улицу. Толпа шла — И убивала. Было это глухой ночью. Один из главарей хулиганской банды скрылся у папы в больнице. Он действительно был серьезно болен. Он умолял спасти его. Он валялся в ногах у папы. «Бьют вас за дело. Только ваше счастье, что вы заболели вовремя. В данную минуту вы для меня прежде всего пациент, больной. И больше я ничего знать не хочу». «Вставайте с пола и ложитесь на койку». Распаленная толпа осадила больницу. Она ярилась и гудела у закрытых ворот. Отец вышел за ограду к толпе. «Чего надо?» «Не пущу», — сказал отец. «Поворачивайте-ка оглобли. Вы мне еще тут заразы нанесете в родильный. Дезинфицируй потом». «Ты, доктор, только бы болбаша на руки выдал». «Под расписку. Мы б его вылечили». «У больного Балбашенко строго и раздельно ответил папа, — «высокая температура. Я не могу его выписать. И никаких разговоров. И не шумите. А то больные пугаются, это им вредно». Толпа тихо подвинулась ближе. Но тут из нее вышел старый грузчик и сказал так. Доктор ребята правильно излагает. Им их не специальность не позволяет. Пошли, ребята. А только мы, болбаша, и после закончим. Извиняйте за беспокойство. Болбаша закончили через три месяца.